Глава 17. Тонким карандашом, почти без нажима, Альфред рисовал на листе бумаги конструкцию изобретенного им туалета. Он хотел при смыве обходиться почти без воды и был убежден в том, что его изобретение, когда оно будет готово, можно будет продавать по всему миру. Нехватка воды становилась глобальной проблемой, и когда-нибудь никто не сможет позволить себе спускать чистую питьевую воду в унитаз. Его рука буквально порхала над блокнотом, линии были размытыми и неуверенными. Он создавал эскиз своей мечты, и ему было этого вполне достаточно. Проблема заключалась в смыве под давлением, ему надо было существенно повысить давление воды, но для этого давления обычного домашнего водопровода не хватало. Он начал экспериментировать с чертежами и разработал две помещенные одна в другую гильзы в форме цилиндров и шаров, пока гудение холодильника окончательно не вывело его из себя. Он встал и открыл холодильник. Остаток горчицы неделями тихо засыхал в стакане. Кусок сыра гауда в древней пластиковой упаковке безнадежно покрылся плесенью. Срок хранения еще неоткрытого пакета с молоком закончился четыре дня назад. Каперсы, зеленый перец и тюбик с томатной пастой занимали свое постоянное место на дверце холодильника с тех пор, как он поселился в этой квартире. Отделение для овощей он не открывал вообще. Было бы противно смотреть на то, что он там обнаружит. Рядом с маленькой, круглой и твердой, как камень колбасой, солями стояли две бутылки светлого пшеничного пива, который он никогда не пил, так как у него не было подходящего пивного бокала. Альфред выключил холодильник и оставил дверцу открытой. «На электричестве я могу сэкономить», — подумал он. «Если я что и ем, так только умели». «Или иногда покупаю у турка за углом овечий сыр, лаваш и зеленые оливки». Он почувствовал, как заурчало в желудке, и вспомнил, что уже давно не был у Милли. Кроме того, было любопытно узнать, что нового выяснилось с тех пор, как нашли Беньямина. Он взял пальто, ключи и вышел из дома. Альфред вошел в закусочную и увидел, что мели занята разговором с мужчиной и женщиной. Он встал рядом с ними». Милли дружески подмигнула ему и спросила. «Как всегда?» Альфред кивнул. «Как всегда». Милли перевернула сосиски на гриле и снова повернулась к своим собеседникам. Они пили кофе. «Не», — сказала Милли. «Во вторник Беньямин не заходил. Это я знаю точно, потому что во вторник была мерзкая погода, и здесь почти никого не было. Тем более детей. Да я бы их все равно отправила по домам». У Альфреда от испуга перехватило дыхание, великолепно он стоит рядом с полицейскими расследующими убийства вы во вторник вообще не видели Беньямина? может хоть и на короткое время когда он скажем шел по улице один или в сопровождении мужчины альфред внимательно изучал лицо женщины задавший вопрос у него возникло неприятное ощущение в животе потому что он был уверен что уже встречал ее но не помнил где его мозг лихорадочно работал — Нет, — сказала Милли, — совершенно точно нет. Я его не видела. Я сама себя уже об этом спрашивала, когда услышала, что малыша убили. Боже, он же был таким милым мальчиком, таким приветливым и хорошо воспитанным, не хулиган, как все остальные. И вот такое. У меня это в голове не укладывается. — А когда вы видели Беньямина в последний раз? — спросил мужчина. — В понедельник. Он тогда зашел после школы и купил себе котлету. Он их страшно любил. Но что-то было у него на душе. Вид у него был очень расстроенный. Я спросил его, что случилось? Ты что-то натворил? Но ничего не сказал. Ни слова. А потом он поплелся домой. Женщина вынула из сумки маленький блокнот и что-то записала. И в тот момент, когда она смотрела вниз, и на лицо ей упала прядь волос, Альфред вдруг вспомнил, кто это. Надо было срочно уносить ноги, пока она его не узнала. Но Мели как раз подвинула к нему через прилавок тарелку с сосисками. «Приятного аппетита, Альфред!» — сказала она, назвав его по имени, что было уже совсем лишним. Альфред почувствовал, как его бросило в пот. Он лихорадочно соображал, что бы это могло означать. Все должно иметь какое-то значение, случайности на свете не бывает. Женщина на него не смотрела, и пока еще можно было скрыться, не будучи узнанным. Больше всего... Ему хотелось просто оставить сосиски на столе и сбежать отсюда. Но это слишком бросилось бы в глаза. Итак, Альфред поел и попил за рекордно короткое время. Амели тем временем проклинала человека, который поступил так с маленьким Вениамином. Она хвалила средневековье, когда убийцы забивали камнями, четвертовали, колесовали или сжигали на костре. Однако считала, что стоило бы посадить убийцу Беньямина в холодный, как лед, мокрый и темный погреб, и оставить там медленно подыхать с голоду. Если бы у нас существовала смертная казнь, подвела она итог, такого бы не случалось. Я права, Альфред? Полностью, ответил Альфред и подал ей деньги через прилавок. Пока, мели я спешу. Он улыбнулся, поднял воротник пальто и удалился широкими быстрыми шагами. Кто это был? спросила Марайке, которое лицо Альфреда показалось знакомым. «Альфред Фишер», — сказала Милли, «приятный человек, предупредительный и приличный, и такой умный». Марайке кивнула и отогнала мысль, которая на какое-то мгновение пришла ей в голову. Дело в том, что лицо этого человека напомнило ей лицо юноши, которого звали Альфред Хайнрих, но ни в коем случае не Альфред Фишер. В этом она была абсолютно уверена и поэтому сразу же выбросила это воспоминание из головы. Альфред поспешно направился домой, чтобы собрать вещи. Марайки Косвик. Теперь он вспомнил, как ее зовут. Марайки была виновата. Во всем, что с ним случилось, в конечном итоге была виновата она, и риск снова встретить ее был слишком высок. Поэтому лучше уехать из города.